крест и тотем. Процесс проникновения мировых религий из ближневосточного очага их возникновения начался еще две тысячи лет назад. Христианство имело естественную фору в шесть веков и за это время сумело закрепиться в Северной Африке и в регионе Африканского рога, где Аксумская империя стала одним из первых в мире христианских государств. Трудно сказать, что заставило аксумского царя Изану в IV веке принять веру Христа. Но по его надписям на стелах в честь военных побед можно судить о любопытной динамике превращения язычника в правоверного христианина. Если ранние стелы называют Изану сыном бога Махрема, то позже царь уже действует силой некоего анонимного владыки небесного и лишь немного погодя в надписях появляется «И троица». Весьма вероятно, что переход к христианству в сознании монарха осуществлялся в несколько этапов. Римские города сегодняшних Туниса, Ливии и Алжира были в числе крупнейших христианских центров. В Северной Африке жили и творили такие отцы церкви, как Блаженный Августин, родившийся в Алжире, Тертулиан и Киприан Карфагенский, Кирилл Александрийский. Однако после первого арабского нашествия в VII веке здесь начинается массовое обращение местного населения в ислам, а следующие с XI века волны миграции воинственных арабских бедуинов и всплески религиозных гонений вовсе вытеснили христиан из городов и сел в монастыри. Вероятно, последние христианские общины в Южном Тунисе существовали еще в XV веке. Лишь египетским христианам-коптам удалось сохранить до сегодняшнего дня довольно крупную общину до 10% населения страны и собственного патриарха в Александрии. Коптские богослужения, одни из самых красивых в христианском мире, по сей день проводятся на языке, восходящем напрямую к языку Древнего Египта, хотя в быту сегодняшние копты говорят уже только на арабском. Эфиопская церковь тоже сумела успешно справиться с нашествиями мусульман. Пережив падение Аксумской империи, многочисленные периоды расцвета и распада государства, эфиопские христиане и сегодня самая многочисленная конфессия в своей стране. В России распространено ошибочное мнение, что эфиопская церковь придерживается православия, но это не так. Большинство эфиопов, как и их египетские собратья-копты, монофизиты, они верят в божественную природу Христа, но отрицают его вторую, человеческую сущность. В этом и во многом другом принято видеть сильное влияние иудаизма. И действительно, Ветхому Завету здесь следует не менее последовательно, чем Евангелию. Например, эфиопские христиане продолжают почитать пищевые запреты, установленные Моисеем. Согласно его предписанию, употреблять в пищу можно только животных с разделенным копытом, жующих жвачку. Используют особый способ приготовления кошерного мяса, делают обрезание мальчикам на восьмой день жизни и празднуют субботу наряду с воскресеньем. В обрядности и символизме эфиопских христиан сильные элементы, пришедшие, видимо, из древних африканских обычаев. К ним относятся, например, экзальтированные танцы – пение и игра на барабанах во время богослужений, а также обычаи татуировать лоб или запястье христианским крестом. Эфиопские храмы также весьма своеобразны по своей структуре. В центре церкви располагается табот символ Ковчега Завета, который по преданию был некогда похищен со Святой Земли и перевезен в Аксум. Этот архитектурный элемент позаимствован, как полагают из эпохи ветхозаветных иудейских храмов в Палестине. Табот запрещено видеть мирянам, так что открытыми для посещения являются, по сути, только преддверия святая святых. Поэтому службы в эфиопских храмах проводятся на свежем воздухе, где одетые во все белое прихожане в течение пяти 6 часов молятся, поют и танцуют. Стены церквей, украшенные многочисленными росписями библейских сюжетов, включая, например, живописную сцену вырезания богом ребра Адама с целью создания Евы, вполне заменяют неграмотным прихожанам тексты Священного Писания. В отличие от европейских храмов, росписи и иконы эфиопских церквей практически не ограничены содержанием. Здесь во множестве изображаются сцены с участием Бога Отца, Святого Духа, героев Ветхого и Нового Заветов. Члены Святой Троицы располагаются рядом в виде трех бородатых мужских фигур, схожих как близнецы. Некоторые иконы содержат любопытные элементы дохристианских верований. А один из центральных соборов Адис-Абебы украшен росписью, представляющей выступление императора Хайли Селасия перед Лигой наций 30 июня 1936 года. В течение столетий Эфиопия существовала в изоляции от остального христианского мира. Возможно, что средневековые европейские легенды о пресвитере Иоанне, могущественном христианском владыке, живущем за восточными морями, относятся именно к эфиопскому государству. Войти в контакт обеим христианским цивилизациям удалось лишь в XVI веке, но отношения между Европой и Эфиопией никогда не складывались просто. В течение последних пяти столетий европейские католики неоднократно пытались сблизить эфиопские ритуалы с католическими, но дело неизменно заканчивалось изгнанием европейцев из страны. Так что уникальное эфиопское христианство, почитающее на равных и Ветхий, и Новый Завет, продолжает существовать в своем первозданном виде. Европейское проникновение на новый материк, начиная с 15 века, наравне с мечом осуществлялось и при помощи креста. В 1491 году португальским миссионерам удалось крестить королевскую семью Конго, что, правда, существенно не повлияло на религиозные верования населения страны. Почти 300 лет христианские короли конго правили своими подданными, исповедовавшими традиционные религии, что в итоге стоило государству жизни. В некоторых странах Западной Африки правители также крестились, надеясь таким образом приобрести надежных и могущественных союзников в лице европейских держав, снабжавших своих африканских единоверцев огнестрельным оружием. Однако чаще всего крещение оказывалось кратчайшей дорогой к социальной нестабильности, быстрому развитию работорговли и, в конечном итоге, гибели самих африканских государств. Решительное наступление христианства на африканский материк началось лишь в конце XIX века, вскоре после того, как европейские державы начали его раздел на колониальные владения. Библия не ненамного опередила винтовку, но все же миссионеры появились во многих глубинных районах Африки раньше солдат. Многие известные путешественники, открывшие Африку для европейцев XIX столетия, были миссионерами, хранившими идеалистические представления о благах просвещения, которые принесет европейская цивилизация племенам аборигенов. Миссионеры принесли в тропическую Африку современную медицину, образование, новые технологии сельского хозяйства и управления. Они же внесли основной вклад в уничтожение уникальных африканских государств, культуры и религий, о многих из которых мы уже никогда не узнаем. Миссионеры несли африканцам добро и зло в равной пропорции, но в любом случае сыграли чрезвычайно важную роль в истории. Одним из них был и знаменитый шотландец Давид Ливингстон, один из наиболее выдающихся путешественников по Африке. Миссионеры всячески способствовали повышению уровня знания об Африке в своих европейских метрополиях Многие из них изучали языки и культуру африканских народов, собирали обширные коллекции этнографического материала, составляющие сегодня гордость европейских музеев. Кроме того, и большинство грамматик и словарей, написанных по африканским языкам в первой половине XX века, принадлежит Перу-миссионерам. Правда, не будучи учеными, они нередко искажали информацию и о религиях, и о языках, которые изучали но, несмотря ни на что, их труды остаются весьма ценными источниками научных данных. В конце XIX и начале XX века в Африке активно работали миссионеры из России, прежде всего эстонцы. Эстонские проповедники жили в Эфиопии, Кении, Южной Африке. Их книги и этнографические коллекции и сегодня можно увидеть в музеях Эстонии. Миссионер Леонард Блюмер, например, прожил около четверти века среди скотоводов Масаи в Восточной Африке. С целью обучения туземцев грамотности он составил на языке Масаи букварь, по которому, помимо прочего, юные африканцы заучивали слова «Эстония», «Россия» и «Волга». И именно миссионеры сыграли огромную роль в том, что уже в начале 20 века в Африке проживало около 9 миллионов христиан. В течение столетия эта цифра выросла почти в 50 раз. Христианская религия, хотя и навязывалась европейцами, становилась как бы пропуском в новый для африканца мир. Мир современной медицины, образования, технологии, благосостояния, а Христос воспринимался как бы необходимым довеском к этому миру. Например, наличие христианского имени открывало африканцу многие двери в жизни, но получить его можно было чаще всего при крещении. Кроме того, относительная легкость завоевания европейскими государствами огромной Африки выглядела для местных жителей лучшим доказательством всемогущества христианской религии в сравнении с духами предков. Таким образом, миллионы местных жителей шли креститься в церковь. Причем, если в начале XX века прирост численности христианской паствы во всех европейских владениях происходил благодаря действиям колониальных властей, то к середине века самыми активными проповедниками христианства стали сами африканцы. Подъем национально-освободительного движения в тропической Африке привел к тому, что здесь стали появляться десятки и сотни независимых христианских церквей, движений и сект, проповедовавших свои учения в пику официальной церковной идеологии. Чем острее становилось противостояние между колониальной системой и местным населением, тем сильнее было давление официальной церкви, действовавшей заодно с властью, тем больше сторонников завоевывали сепаратистские церковные тенденции в Африке. Видимо, поэтому ученые склонны считать их одним из проявлений освободительной борьбы. Однако и после обретения независимости эти автономные местные церкви продолжают множиться и плодиться весьма интенсивно. Сегодня на континенте насчитывается более 11 тысяч христианских деноминаций. В одной только ЮАР их зарегистрировано около трех тысяч. Это многообразие можно объяснить и тем, что в Африке южнее Сахары человеку не свойственно принадлежать крупной религиозной общности, к этому стремятся лишь жители городов. Сельскому обитателю важна не религия, а церковная община, которой он принадлежит точно так же, как раньше принадлежал к своей традиционной общине с ее собственными духами предков. По этой причине сегодня, даже повесив крест на грудь, Африканец привержен конкретному церковному приходу и своему пастору, стремясь отмежеваться при этом от соседних общин. Православную веру в тропическую Африку принесли греческие торговцы, но сегодня большинство последователей этой церкви – исконные африканцы. Тысячи православных христиан живут в Танзании, Кении, ЮАР, Зимбабве. Имеется православный храм даже в столице Мадагаскара. Ауганду называют сердцем православной Африки. Здесь проживает внушительная община православных христиан, руководимая митрополитом. Существует в Уганде и община чернокожих старообрядцев с собственным кирпичным храмом. В большей или меньшей степени учение новых африканских церквей сводится к частичному возврату к традиционным ценностям. От европейского христианства к африканскому с использованием привычных африканцу древних ритуалов и терминов. Смешение христианских догм и традиционных обрядов нередко создают чрезвычайно причудливые формы религии, которые называют синкретическими сектами. Так, один из известнейших в Западной Африке проповедников Уильям Харрис принялся проповедовать после того, как был отправлен колониальными властями в тюрьму за неповиновение. Из заключения Харрис, прежде простой учитель в американской миссии, вышел пророком, резко настроенным против белых угнетателей, и отправился в паломничество по странам Гвинейского залива, держа в руках бамбуковый крест и погремушку из тыквы – традиционный атрибут жреца. В течение 1913-1914 годов Харрису удалось обратить в свою веру более ста тысяч человек. Он поощрял многоженство, в странствиях его всегда сопровождали шесть жен, разрешал пение и танцы во время молитв и считал себя не последователем Иисуса Христа, а его родным братом. А в лесах Кодзивуара в середине XX столетия была основана Церковь Пепла и Очищения, более известная как Дейма, основательница которой Дигба Давано заварила настоящую гремучую смесь из христианства и традиционных верований и сумела покорить ею не менее 200 тысяч человек. Учение настоящего Иисуса госпоже не зашло в откровении, переданном божественным драконом к Багбамиле. Это откровение помогает исцелять болезни и излокозненную порчу с помощью элегантного сочетания Библии и особой жидкости, изрыгаемой чудовищем. По воскресеньям последователи церкви Дейма собираются на пение христианских псалмов, но наряду с Евангелием почитаются предания о божествах и духах, живущих в священном ручье. Такая вера ближе и понятнее африканцу, чем официальная христианская религия, создававшаяся на европейской культурной почве были в истории Африки и трагические случаи влияния христианства. В 1857 году усилия миссионеров, работавших среди южноафриканских коса, привели к неожиданному и страшному результату. Учение о загробной жизни и воскресении Христа было здесь истолковано так, что коса решили перестать работать. По призыву одержимых, буквально воспринявших христианскую доктрину о Втором пришествии, Они перебили 40 тысяч голов скота и отказались сеять, ожидая, что колосья зайдут сами собой в день воскресенья. Ничего такого, конечно, не произошло, и тысячи людей погибли от голода. Все три великие ближневосточные религии – иудаизм, христианство и ислам – имеют африканские истоки. Во всяком случае, Именно этот вывод делают многие современные ученые, указывая на многочисленные культурные влияния древнеегипетских верований в идеологии мировых религий. Это ведь египетский птах еще раньше бога-отца создал мир силой слова. Из Египта пророк Моисей, современник Ихнатона, принес свой завет, в том числе и саму идею единого бога. А оккульт богоматери объясняют былой популярностью египетской богини Исиды. Да и ряд обрядовых традиций, включая обрезание иудеев и мусульман, также пришли на Ближний Восток из Африки. Многие сепаратистские церкви держатся на харизматичной фигуре пророка, сумевшего объединить паству своими эмоциональными проповедями. Обычно в нем живет Святой Дух, а на церемониях он представляет собой креста. Чтобы не отставать от деревенских жрецов и целителей, он умеет совершать чудеса, изгоняет демонов из тел своих приверженцев, Водит людей в трансы и дарит им успех и благополучие в жизни несколькими несложными заклинаниями. В отличие от традиционных культов, где фигуре жреца не придается особенно большого значения, большинство христианских сект строго иерархизированы и поддерживают авторитарный стиль руководства. Синкретические культы, созданные для противодействия цветному барьеру в европейских колониях XX века, считают Христа чернокожим, и верят, что именно африканцы являются богоизбранным народом, ради которого чернокожий бог, так похожий на традиционного предка-прародителя, вскоре спустится на землю. Одно из таких учений было основано в 1921 году в бельгийском Конго, нынешняя демократическая Конго, местным баптистским проповедником Симоном Кимбанго. На проповеди Кимбангу разъяснил своим согражданам, что он является мессией, призванным принести Божье царство добра и справедливости чернокожим и свергнуть власть белых угнетателей. Последние отреагировали оперативно, и остаток жизни Кимбангу провел в колониальной тюрьме, но это лишь усилило его влияние в Конго, где сегодня последователями кимбангизма является более 7 миллионов человек. Используя традиционные заклинания и музыку тамтамов во время богослужений, борясь с помощью христианских молитв со злыми духами, они продолжают почитать предков и украшать их могилы, считая, что умершие оказывают помощь живым. В то же время, как ни парадоксально, кимбангизм весьма агрессивно относится к некоторым традиционным культам и всячески призывает к их уничтожению. Африканские пророки и провидцы полухристианского толка – Явление вовсе не новое. Еще в начале XVIII века на территории Конго действовала некая кимбовита которая выдавала себя за святого Антония и весьма преуспела в завоевании душ паствы. В 1706 году она была сожжена на костре как еретичка. Но сегодняшняя политика африканизации католической церкви, проводимой Ватиканом, во многом повторяет призывы Кимбавитты. В тропической Африке христианство подчас настолько тесно интегрировалось с традиционными верованиями, что отделить одно от другого весьма сложно. Так некоторые афрохристианские секты разрешают полигамию и ввели обрезание в обряд конфирмации. Традиционная и христианская религии могут и сосуществовать. Например, в ходе путешествий по Западной Африке Автор этой книги нередко встречал людей, посещающих с удовольствием и проповеди пастора, и танцы масок, и церемонии жрецов. Африканцы оказались весьма прагматичными людьми и готовы просить поддержку у божеств любого пантеона. В Бенине, например, объясняют, что Христос выполняет просьбы безвозмездно, но не всегда и не сразу. А дух зэнгбито более пунктуален и оперативен, но слишком много берет взамен. В Гане же многие традиционные жрецы используют в своих церемониях не только толченые черепа обезьян, амулеты и курения, но и священное писание. Для стопроцентного эффекта на всякий случай можно присоединить к ним и Коран. Африканское христианство XXI века лучше всего характеризует следующее записанное автором истории. К жрецу небольшого городка в Гане пришел пастор местной церкви. Пожаловавшись на скудость своей паствы, он попросил выдать ему джу-джу, заговоренный амулет, чтобы духи помогли ему привлечь больше прихожан. Жрец согласился с условием, что после тысячного прихожанина пастор вернет ему джу, -джу вместе с денежным вознаграждением, но обещание свое христианин не сдержал. Придя как-то раз на воскресную службу в его церковь, жрец обнаружил там внушительную толпу народа скачив на кафедру, он прилюдно принялся требовать от пастора свой амулет и деньги. Началась потасовка, кадры с которой еще долго транслировались с местными пользователями в социальных сетях.